Глава шестая. Путь к мертвому лесу. Часть первая. «Куда путь держишь?» — донеслось мне со спины. Я остановился, немного так постоял, пока думал, Но «Ну почему же у меня не может быть все просто, как у нормальных людей? Почему вечно что-то случается? Встреча с кем-то в подобном месте меня совсем не радовала». Повернувшись, я чуть не отшатнулся назад. Незнакомец уже стоял в двух шагах от меня. Когда успел? В его внешнем виде не было ничего примечательного, но в то же время сразу создавалось впечатление уважения в перемешку с осторожностью. Он явно был высокого уровня, судя по экипировке. Но я не видел ни уровня, ни имени. На голове повязана какая-то повязка с загадочными узорами. На ногах длинные сапоги почти до колен. Два тонких кинжала свисали по бокам. Были и перчатки, и браслеты, и наручи. В общем, сразу было видно, что экипирован он по полной программе. В его цепком изучающем взгляде готов поклясться. Видел нотку удивления. Его можно понять? Если посмотреть со стороны, перед ним стоял просто оборванец 49-го уровня. «Даже если взять во внимание, что я явно ниже его уровнем, все равно 49-й это уже не ясли, а я выглядел так, будто только что появился на свет в этом мире. На мне не было ни одной нормальной вещи». Вдоволь насмотревшись друг на друга, я решил продолжить начатый им диалог. «Приветствую, меня зовут Сэмертон, тут...» «Просто прогуливаюсь, не нашел я ничего умнее сказать» и ляпнул первое, что пришло в голову. — Долго же тут никто просто так не прогуливался, — парировал незнакомец. — А тебя как зовут? — Понятия не имею, что он тут делает, но конфликтовать с ним совсем не хочется. — Шелест. — Да, называй меня Шелест. Признося это, он невольно ненадолго задумался. — Не думаю, что он мне сказал свое настоящее имя, но это сейчас и не важно. Важно то, что он хочет от меня. Незнакомец продолжил. — Позволь узнать, откуда ты пришел? — С той стороны холмов. Подумал я, что абсолютно нет никакого смысла врать. Если я не отсюда, откуда я еще мог прийти? Глаза незнакомца слегка прищурились, а сам он весь немного, почти незаметно, напрягся. — Как тебе удалось пройти? Прямо спросил он и стоял все в той же позе не пошевелившись. Между холмами, по тропе, не стал я уточнять, по какой именно. Не уги мне, Сэмертон. С этими словами рука его легла на один из клинков. А вот теперь самое время начинать нервничать. Если он убьет меня сейчас, я смогу воскреснуть только в одном месте, в деревне стартовой локации. Такой вариант меня совсем не устраивал. Я столько прошел, и получается все зря. «Кровь из носа, но этого допустить я не должен. Не кипятись, шелест, я тебе не вру. Сам подумай, откуда я еще мог прийти?» Прищур его стал еще уже, а рука, оказалась более крепко сжала рукоятку кинжала, что стали видны вены на тыльной стороне ладони. «По какой именно дороге ты шел?» Я стоял и думал, что же говорить, насколько он много знает». Но терпение незнакомца, по всей видимости, было на пределе. — Какую именно из четырех дорог ты выбрал? Тут пришло время моему удивлению. Похоже, он знает больше, чем я думал. — Дорога смерти? — выпалил я сразу, чтобы не испытывать судьбу. Времени прошло меньше удара сердца. Я даже ничего не заметил. Как незнакомец приблизился ко мне на шаг, и на меня были направлены сразу оба клинка. Один из них казалось вот-вот сейчас проткнет мне грудь. «Я же сказал, не шути со мной», — уже откровенно со злостью проговорил Шелест. Я стоял и торопел, и боялся даже пошевелиться. «Почему ты мне не веришь?» «Я сказал правду». «Потому что, хоть и считается, что дорога смерти самая простая для прохождения, это не так из-за одного нюанса. С нее не возвращаются живым, только нежить. Ты не похож на мертвяка». И слегка усилил нажатие на один из клинков. Из моей груди побежали капельки крови. При этом уровень здоровья не изменился. Шах и мат. Что мне теперь ему ответить? Только одно. Ты слышал что-либо про чужеземцев? Каких еще чужеземцев? Тех, что должны прийти сюда из другого мира. С надеждой, что он поймет, сказал я. Я лишь слышал сказку, что мне еще рассказывали в детстве много лет назад. О том, что сюда прибудут посланцы. «И наш мир полностью изменится, включая эти холмы. Проклятие будет снято, и дорога через них откроется», — закончил он. «Так, проклятие холмов. Уж не какой-нибудь ли это эпический квест? Надо будет получше разузнать, но сначала решить этот вопрос. Значит, это была не сказка, а пророчество?» Сказал я только это и стал ждать. Прошла минимум минута, которая показалась мне вечностью, прежде чем Шелест снова заговорил. Видимо, в его голове сейчас складывался пазл, либо не складывался. Но я надеялся всей душой на первый вариант. — Ты один из них? — все еще не опуская клинки, — спросил Шелест. — Да? — Фу, вроде отпустила, отлегло от сердца, как говорится. — Тогда докажи это. — А, нет, рано я начал радоваться. — Как я смогу доказать это? — Я не знаю, как сделать это. Я могу описать все, что я увидел на дороге смерти. Поверь лишь, тот, кто там побывал, поймет это. А если я убью тебя, тогда я воскресну, но в другом месте. То, что это будет по другую сторону холмов, я не стал уточнять. Прежде чем принимать поспешное решение, давай лучше просто поговорим. Продолжил я взывать к его разуму и уселся на траву. Шелест посмотрел на меня и спустя мгновение тоже сел. Клинки уже каким-то образом оказались на своих местах. Его неуловимая взгляду скорость просто поражала. После того, как я подробно рассказал ему свою дорогу через эти холмы, не забыв упомянуть вскользь и про первую тропу, которая обвалилась, он нехотя все же поверил мне, по крайней мере, мне так хотелось думать. А потом он сам поведал мне, что тут делает. Из его рассказа я понял, что он является кем-то вроде местного стража. Из-за того, что очень редко, но все же бывают случаи, когда с той стороны холмов кто-то да проходит, какой-нибудь зверь или не зверь, иногда даже непонятно, что это, но никто из прошедших не остается прежним. Они либо безумны, либо нежить, либо в их глазах настолько сильный страх, что кроме него ничего не видят, и начинают творить всякое – убивают все на своем пути, оскверняя саму природу. Спустя несколько трагедий было принято решение поставить на луг умиротворение наблюдающих, которые должны будут сразу ликвидировать вновь прибывшего сюда незваного гостя. Так и хотел поступить мой новый знакомый. Но когда увидел, что оттуда вышел человек, при этом довольно спокойный, как он сказал, даже умиротворение увидел во мне. Он решил подождать немного, а когда он увидел, что вместо того, чтобы напасть на кошку, я, как испугавшийся зайчонок, отпрыгнул от нее, точно понял, что я не был изменен тропой. Какой его уровень, мне разузнать не удалось. Но для себя я подметил, что все его рассказы выглядели так, будто это было много лет назад, и он при этом лично присутствовал. Я предположил, что, возможно, он эльф, или еще какой-то другой долгожитель. Из-за повязки на голове у шеи я его не видел, а спрашивать не решился. Вдруг это как-то оскорбительно для них. В итоге, еще немного поговорив своих истинных целей, я ему не раскрыл, но узнал кое-что полезное для себя. На лугу умиротворения есть камень сохранения. Шелест не знает, для чего он, но его называют священным камнем. А мне в голову пришла отличная идея. Попрощавшись, я пошел в сторону, куда он мне указал, для того, чтобы проверить свою теорию. Когда я дошел, в очередной раз офигел. «Вот это камушек!» Машинально приложив к нему ладонь, увидел надпись. «Желаете сохранить свое место воскрешения? При смерти вы сможете выбирать место своего появления среди сохраненных. Доступно три сохранения». «Отлично! Моя догадка подтвердилась». Уже более уверенной походкой я пошел вперед. По поводу мест сохранения. Можно выбрать среди них, где ты воскреснешь в случае смерти. Это сделано для того, чтобы вас нельзя было зажать в одном месте и убивать без конца. Таким образом администрация решила одну из проблем. Примерно сутки пути до мертвого леса, вспоминал я. Хотя теперь понимал, насколько сильно мог ошибаться дед корней. Шел я не торопясь, попутно думая, куда вложить очки характеристик и стоит ли еще что-то прокачивать на очки умений. Помнится, когда я убегал от гоблинов, в тот момент мне просто некогда было об этом думать. Активировав навык бестелесный, у меня использовалась манна не только на активацию, но и на дальнейшее поддержание умения. И благо мне ее тогда хватило, а это ведь только начало, дальше ее потребуется гораздо больше. Вложиться в характеристики я решил в этот раз так. В силу, ловкость и выносливость по 20 очков, в разум с интеллектом по 15, 9 очков характеристик я решил оставить на всякий случай. В итоге мои характеристики стали выглядеть следующим образом. Характеристики персонажа. Сила 48, ловкость 44, выносливость 40, интеллект 25, мудрость 25, нераспределенных очков характеристик 9. Настроение снова было на высоте, прекрасный мир меня окружал, хорошая ясная погода, пение птиц, грациозная 128 уровня, смотрящая на меня хищным взглядом кошка. Кошка? Резко развернувшись, я рванул обратно на лук умиротворения. Моя пятая точка была под угрозой буквально еще в миллиметр и она казалась бы в цепких когтях хищника. Валившись на поляну, кошка прыгнула за мной, но вместо того, чтобы накинуться на меня, она спокойно и мирно легла и начала греться на солнышке, кувыркаясь туда-сюда. Да, только что я чуть было не стал обедом этого красивого создания. А ведь я даже не успел отойти на сотню метров. В очередной раз передо мной стала дилемма. Как быть? И что меня ждет дальше? если уже сейчас такие уровни. Пока я размышлял, я не заметил, как к нам подошел шелест. — Недалеко ты ушел, путешественник. Явно веселясь, сказал он. — Та да уж, великоваты для меня уровни. Со вздохом ответил я. — А что будет дальше? Я даже боюсь представить, какие там будут уровни. Не больше, чем у гирты. — Показал он взглядом на развалившуюся золотистого цвета кошку. Увидев мой задачный вид, продолжил. «Тут скорее ближе к этому месту и сила населяющих животных растет. А дальше вглубь немного ниже будет, но не сильно». «А-а», протянул я. «Понятно. А имя кошки?» — спросил я, потому что не видел. «Скажем так, это мой друг. Есть несколько последователей-наблюдателей, которые добровольно помогают в случае каких-либо проблем». «Здорово». «Слушай, а ты бы мог попросить своего друга не кушать меня?» А то я еще хотел бы тут погулять немного. Шелест улыбнулся. Думаю, она просто играла с тобой. Она любит так делать. Но я мог бы больше сделать для тебя. Попросить ее сопроводить тебе и помочь в случае опасности. Не поверив в услышанное, я быстро закивал. Было бы очень здорово. А почему ты решил помочь мне? Если это правда, и посланники способны помочь с проклятием холмов, я буду безмерно благодарен. Совершенно серьезно произнес он. «По поводу этого можешь мне рассказать поподробней?» В надежде на новое задание спросил я. Но Шелест, лишь покачав головой, произнес. «Мало кто что знает. Но, насколько мне известно, здесь замешаны боги, поэтому я особо ничем помочь не могу». Слегка расстроившись, я посмотрел на Гирту. Увидев мой взгляд, Шелест сказал, что все в порядке, и я могу отправляться в путь. Честно говоря, я был слегка не уверен. Никакого их диалога я не услышал, что, конечно, вполне логично, но хотелось бы каких-то гарантий, что меня не сожрут за первым поворотом. Помяшкав еще немного, я поблагодарил шелеста и направился вперед. Гирта бесшумно встала и двинулась за мной. «Эх, жаль, на затылке глаз нет!» Я шел с чувством неминуемой опасности — Всё-таки прямо за мной мне вслед идёт грозный хищник в два с половиной раза выше меня уровнем. Я остановился, чтобы пропустить кошку немного вперед, но Гирта тоже моментально встала, как вкопанная. Блин, как бы ей донести, что я хочу? Э, ты не могла бы идти не сзади, а рядом, например? И на мое удивление Гирта, сделав пару шагов, поравнялась со мной. Ничего себе! По-моему, я недооцениваю интеллект местной живности. Видимо, увидев мое удивление, она то ли рыкнула, то ли пшикнула как-то. Но я решил не уточнять, что это было. И пошел дальше. Я не знал, сколько именно она будет сопровождать меня. Но решил по полной воспользоваться этой возможностью. Если получится подняться в уровнях, этого нельзя упускать. Теперь только надо придумать, как мне участвовать в бою. Желательно на дистанции. Если я подойду вплотную, могут прибить случайно. Пока я об этом думал, мы проходили уже второе или третье животное, и ни одно из них не напало на нас. Это из-за тебя, что ли, на нас никто не нападает? На всякий случай вслух решил я уточнить у Герты. Та лишь сонно зевнула и прошла мимо. Шли мы так около часа без каких-либо приключений, пока местность заметно глазу не поменялась. Если там была густая зеленая трава, то тут было ощущение, что резко наступила осень, будто мы идем между временами года. Все было более тускло и меньше жизни во всем. Поменялся даже воздух вокруг. Это сложно описать, но чувство было именно такое. Животное, которое мы тут встретили, действительно оказалось поменьше уровнем. В 117 но оно было словно более диким, совсем другой взгляд. Сразу стало понятно, что добра от него не стоит ждать. Оно сначала посмотрело на меня, потом перевело взгляд на Гирту, будто решая, стоит ли нападать на нас. Но либо голод, либо непонятная мне ярость взяла верх над инстинктами самосохранения, и это животное, похожее на гиену, но гораздо больших размеров, понеслось на нас. На мое удивление Гирта среагировала молниеносно, рванув ему навстречу, Но за долю секунды до столкновения резко ушла в сторону, одновременно с ударом лапой по морде гиене. Та, потеряв концентрацию, начала было заваливаться на бок, как хлесткий удар другой лапы отбросил ее в противоположную сторону. Гиена пыталась подняться, но для нее уже было все предрешено. Острые, как бритвы, клыки гирты сомкнулись на ее шее, и жизнь гиена начала утекать еще быстрее прежнего, пока тело полностью не обмякло. Сказать, что я был ошеломлен скоростью драки, ничего не сказать. Казалось бы, разница в уровнях между гиртой и гиеной была не столь велика, но вот разница в силе оказалась колоссальной. А эти помощники-наблюдатели, видимо, непростые. Еще я был слегка расстроен, что ничего не предпринял, вернее, попросту не успел что-либо сделать для того, чтобы поучаствовать в бою и получить хоть громульку опыта. Посмотрев на распаленную схваткой гирту, я подошел к гиене, Еще раз посмотрел на кошку. Возможно, мне показалось, но будто она одобрила, чтоб я снял шкуру гиены. По крайней мере, мне хотелось так думать. Что уж добру-то пропадать, вдруг пригодится. Закинув шкуру в инвентарь, мы двинулись дальше навстречу приключениям. Эх, знать бы, что нас ждет дальше.